Глава седьмая. Кольцов так и остался у Ильницкого. В выгородке у комполка пристроили нечто наподобие кровати, и Павел жил теперь настоящей армейской жизнью, от которой уже порядком поотвык. Грец тоже пристроился в амбаре, но вел себя тихо, незаметно, боялся, как бы красноармейцы не попросили его отсюда. А это крайне осложнило бы не только его жизнь, но и выполнение порученного задания. По утрам синеватой полутьме кашевара полка колдовали у кирпичных печей. Сильно пахло дымом и спящей, ворочающийся на сене, беспрерывно кашляющий человеческой массой, заполонивший амбар. Дни текли размеренно и спокойно. Грец не досаждал, он с утра до вечера болтался в особом отделе, хотя никакой нужды в этом не было. Чем он там занимался, Кольцов не знал, Да его это и не интересовало. Сам он был занят налаживанием разведки в плавнях, в соседних селах, находившихся под влиянием махновцев, поиском и вербовкой агентов. Каждый день жизни правобережья становился насыщеннее, гуще. Во всем чувствовал, что подготовка к наступлению заканчивается, и вот-вот начнется. Однажды еще затемно Грец разбудил Кольцова с трудом переступая через спящих людей и осторожно ставя свои сапоги в узких промежутках между телами, добрался до его дощатого закутка. «Товарищ Кольцов, вас просят до товарища Кириллова. Срочно!» Павел протер ладонями лицо, распознал греться в слабом свете нескольких купотных каганцов, и Лницкого на месте не было. Когда он спал, и спал ли вообще, Кольцов не знал, Пробрались к выходу. Красноармейцы чертыхали, что-то зло бубнили сквозь дремоту, когда их задевали сапогами. Вышли на улицу. В лицо ударило предрассветной августовской свежестью. Грец пояснил. Наша разведка бегла через Днепр на ту сторону. На обратном пути, в плавнях, трех махновцев захватили. Или не махновцев, в общем, зеленых из плавней. Товарищ Кириллов сказал, чтобы вы разобрались. Дом Зыбина блестел влажной железной крышей. Солнце еще только готовилось зайти и предупреждало о себе пригасшими звездами и прозрачными розовыми облачками. Часовой, узнав греться, пропустил их в здание. Павел разглядел трех махновцев, сидевших на лавке под приглядом особистов с маузерами в руках. Руки у пленных были связаны, Но куда они убегут в Береславе? На каждом шагу часовые. Кольцов не сразу узнал среди пленных Петра Колодуба, волчанского хлебороба с вислыми усами, которую присылал на явочную квартиру Лёва Задов. Лица махновцев, хоть и по-мужицки задубелые, были жестоко искусаны комарьём, глаза слезились. Однако Колодуб, посмотрев из-под лоби на Кольцова и поворочив массивными плечами, ширину которых не мог скрыть кургузый парусиновый плащ, явно признал комиссара, но не подал виду. Как он оказался здесь, как успел? Впрочем, у в дороге самые короткие. Двое других Павлу были незнакомы, просто дядьки, пропавшие дымом костров и горьким самосадом. — Я буду беседовать с каждым из них отдельно, — сказал Грец у кольцов. — Если комнаты нет, то на улице. Особист сбегал к Кириллову, через несколько минут доложил. «Мы их по одному будем в хате оставлять. Допрашивайте». Колодуба и еще одного пленного охранники вывели, оставив в комнате высокого, похожего на унылую цаплю, дядьку, который то и дело вытирал со своего длинного, нависшего над потрескавшимися губами носа, набегавшую каплю. Сидеть в плавнях мало радости. Это не рыбалка на денек-другой. Грец, похоже, собирался присутствовать при допросе, уселся на скамью напротив, приготовился наслаждаться спектаклем. Особист ответил сумрачным, ненавидящим взглядом. — Я для охраны, — пояснил он, — для порядку. — Выйдите, — скомандовал Павел. Особист подчинился. — Вот я и приобрел лютого врага, — подумал Кольцов. — Этот пострашнее других будет, только этого мне не хватало. Махновец оказался немногословным, малознающим и мрачным. Ни допросов, ни угроз, ни смерти он не боялся. — А куда мне бежать? — В Турцию? — спросил он. — Все в хозяйстве реквизировали. Коней, волов, все запасы. Бедноту на меня натравили. — А я кто? Пан — Пан. Он показал корявые, задубевшие, мозолистые руки. Все одно с голоду подыхать. — Ну вот ты сидишь в плавнях. А семье легче от этого? Может, будет и легче. А так или ваши мобилизуют, или белые, или махно, все равно убьют, совсем худо получится. Собственно, этот дядька мало интересовал Павла. Обычный селянин, если такого натравить, дороже дать, пойдет бить красных от злобы, но может пойти и белых бить, сырой материал. Кольцо не терпелось поговорить с колодубом, Как и зачем он оказался здесь, под Береславом? Он допросил второго обитателя плавней и лишь потом приказал вести последнего. Петро попросил разрезать руки, чтобы достать кесет бумагу, и стасковался по Куреву. — Не могу, — сказал Павел, — с тобой я должен вести себя, как со всеми. Еще покуришь, потерпи. Перед смертью, что ли? Ну, помирить я тебе, положим, не дам. Нужный ты человек, Петро. — А где Задов? Меня Лева послал поперед себя. Сам он пока не может. Батька не отпускает. Нога у батьки все хуже и хуже. Хвилюется он, переживает, что инвалидом сделается. И что же? Не можете привести батьке хорошего хирурга? Они доту всякую привозили. Больше знахарей, а хорошего не получается. Бо хороших власти доглядают. Без их дозволения не увезешь. Кольцов задумался. Это плохо, что задова здесь нет. Дела тут сложные. А ну как ваше выступит в поддержку Врангеля. А насчет хирурга — вот мой совет. Вам надо передать письмо Манцеву. попросить его помочь батке, И для переговоров будет повод. Колодуб кивнул, соглашаясь. Потом сказал. Я так думаю, Шулёва скоро тут объявится. А без его дозволения хлопцы хоть и бузят, но не выступят. Тут такой оборот получается. Ваши вот-вот схватятся с Врангелем, а наши, как я сейчас понял, воевать не очень хочут. Ни за ваших, ни против. У наших батик сильная охота красные тылы почистить, склады, амуницию всякую. То есть, как бы сказать, маленько большевиков выпотрошить, как рыбешку. И получится то, что я тебе еще в Харькове обещал. Весь наш уговор, все наше перемирие пойдет коту под хвост. Лёва тоже об этом сильно беспокоится. бу получится прямая помощь Врангелю? Какие после этого переговоры? — А к Врангелю они как относятся? — Эти самые ваши батьки. — По-разному. Володин вроде за белых, видишь ты, Врангель землю обещает утвердить, ту, что селяне у панов забрали. Опять же, с той стороны от белых оружие идет, кое-какое другое добро. Вроде поумнели кадеты. Но ну, а гнилозуб как камыш на ветру, то в ту сторону, то в другую. А этот задувало -гросс Фаухен, он вообще непонятный. Батька у него колонист, мамка — хохлушка, редкая птица. В общем, большевиков, скажу тебе по секрету, все не любят за их неотношение к селянству. И выходит, я посланный вроде бы как наркомом иностранных дел, и тебе доложить что договор пока соблюдаем. Картопля есть, рыба водится, соли хватает. А так как я от человек, от махно, то ко мне тут с уважением слушают. Но только я так скажу. Если белые вас красных тут прижмут, если вы слабину дадите, хлопцы на вас навалятся, никто не удержит. А они видали, сколько у нас пушек? А ну, конечно, хлопцы даже удивляются». «Только пушка она что? Она дура, смотрит в одну сторону за Днепр, а заду она доступная, как... такое дело». В глазах Кудлатова, топорного, неповоротливого с виду колодуба, светились природный крестьянский ум и хитринка. «Нужный человек? Ну вот что», — сказал Кольцов. «Вы с Левой Задовым так эту свою линию и гните на нейтралитет, большего и не надо». Колоду пошевелил плечами, и, чувствуясь, что ему страсть, как не терпится достать кесет, свернуть добрую козью ножку, он даже крякнул с досады. «Один я могу эту линию не выгнуть. Хоть на кулаки переходи. Там такие горлопаны в плавнях, такие спорщики, как соберутся вечером, прямо до драки. Главное, застоялись хлопцы без дела. Им хоть какой-никакой бой нужен для успокоения нервов». А то, получается, в руках оружие, патроны, а пострелять не дают. Голод даже легче приносить, чем такое безделье. А тут к вашим красным обузы идут. Мимо глаз. Обмундирование, мука, сало, боеприпас. Это ж какая приманка, слюни текут. Боюсь без лёвы. не совладаю я с народом. Вот и зови задово. Почта у вас быстрая, от села к селу. А хлопцам, когда вернешься, так скажи. Нас красные отпустили, потому что хотят мира. Но если вы этот мир нарушите, то в тринадцатой армии и про Врангеля забудут, а все силы всю артиллерию бросят на плавни, перепашут их как плугом. И уж тогда больше никаких переговоров не будет. Никогда. Петро сверкнул глазом из-под чуба. «Переговоры-то будут», — сказал он. «Потому что на двух фронтах, против Беляков и против батки, вы не совладаете». А это правда, что поляки смели Красную Армию и лезут сюда? — Не прилезут. О том есть кому думать, не нам с тобой. Колодуб вздохнул с каким-то стоном. — Во дела. Не распутаешь. Только вы меня одного не отпускаете, — забеспокоился он. — Рядом с хлопцами, чтоб. Кольцов усмехнулся. — Ты, Петро, меня за гимназиста держишь? — Ну, добре, — качнул головой Колодуб, чего чуприна упала на лоб и лицо, — покрытая густой темной порослью усов и бороды, вовсе исчезла под волосами, только как у терьера светились темные, настороженные, внимательные глаза. Чтоб я понял, что задово надо срочно вызывать. Батька его отпустит, бо понимает, ему тоже сейчас с вами воевать не с руки. Ну что ж, правильно понял. Если нужда будет срочно свидеться, комиссар, приход в Дунькину балку... У Клостендорфа. Там, как солнце сядет, каждый вечер наши хлопцы бывают. Найдешь? Они там, где родник булькает, по ручейку и найдешь. Понял, ответил Павел, а сам подумал. Вот ведь, с кем дело иметь приходится. Да только других-то людей нет. Через минуту Павел отправился к Кириллову, объяснив, что один из задержанных его агент, поэтому пленных махновцев надо отпускать. Рассказал и про ситуацию в Плавнях. Начальник особого отдела поморщился. О том, что задержанных отпустили, вскоре будет доложено землячке. А она не любит эту мелкобуржуазную мягкотелость и в тонкость агентурной работы может не поверить. Но решение должно быть профессиональным. — Дайте бричку, я их вывезу подальше и отпущу, — сказал Кольцов. Скажем, что подпадают под амнистию, как взятые без оружия сопротивления. Ничего иного тут не придумать. Только вот этого греться. Уберите от меня подальше. — Не могу, — сказал Кириллов, разведя руками. — Тут у меня своя дипломатия. Черт бы ее побрал. Да, и учти, пришел приказ. Завтра на рассвете начинается. Давно пора. Армия теряет боевой дух. К мягенькому сену привыкает к тишине и покою. В Бричке, когда пленные уселись, кольцо взялся за вожжи и, пока Грец выяснял обстоятельства дела, погнал лошадей за Береслав, к Лостендорфу. Солнце уже поднималось, поджигая столбы пыли. На встречу Бричке шла нестройная колонна уставших краснорубашечников из сибирской стальной дивизии Блюхера, прибывшей на подкрепление правобережной группы. На утренней заре выленившие красные рубахи казались огненными. Скуластые лица бойцов-интернационалистов были мрачны и сосредоточены. «Господи, опять азиатов гоняют!» Вздохнул один из махновцев. Все сожрут, как саранча». Когда грец выскочил из дома Зыбина, и след простыл. Улица, как туманом, была накрыта пылью, поднятой батальонами Блюхера. Особист длинно выругался.